Глава тридцать пятая. Это было очень странное ощущение, что-то очень новое, такое, чего в ее жизни не было. Она ходила по квартирке ощущала себя хозяйкой и женой. Женщиной, которая ждет своего мужчину, и пока его нет, может наводить в комнатах чистоту, порядок, устраивать уют и даже готовить. Венгерский гуляш? Отлично! Зоя прекрасно помнила рецепт и на уроках кулинарии резала мясо и овощи, тушила его. Мать Евросиния поставила ей за гуляш тройку, но она снизила оценку за то, что девушка болтала и смеялась с однокурсницами, когда нужно было слушать наставницу. Ее гуляш получился совсем не хуже, чем у других девочек. Вот и сейчас, когда Генрих ушел, дева не легла спать, хотя им удалось поспать едва ли три часа. Она собралась, оделась и пошла по лавкам, чтобы купить говядины, овощей, специи и несколько картофелин. Но перед этим зашла в кофейню выпить кофе и съесть, ну, чего-нибудь не сладкого. Например, кусочек прекрасного ганноверского лукового пирога с копченым мясом. Проголодалась за ночь и утро. Наверное, это от тех жарких минут, которые девушка теперь вспоминала с замиранием сердца и немного краснее. Утолив голод, она пошла по лавкам и купила отличные говядины, овощей, зашла в пекарню за хлебом и в винную лавку за парой бутылок такайского. Ну, как можно есть гуляш без сладкого такая? Обвешанная свертками, она поднялась на свой этаж и не без труда открыла дверь. И сразу поняла, что в квартире кто-то есть. Девушка без церемонно кинула все свои свертки на пол и взялась за рукоять зонта, но тут же услыхала «Гертруда, это ты?» «Генрих!» — у Зои отлегло от сердца. Это опять-таки был новый для нее опыт — прийти к себе в келью или квартиру и обнаружить, что там кто-то есть. А он появился в прихожей и, поцеловав ее в губы, стал собирать пола полупакеты с продуктами. «Геройки!» — удивлялась девушка. «Вы должны быть в своем училище. Вы прогуливаете занятия?» Он небрежно махнул рукой. «Ничего страшного. У меня сегодня всякие не очень нужные предметы». «Вот я и подумал, что лучше проведу это время с вами». Он понес продукты на кухню, и Зоя последовала за ним. Бросив пакеты на стол, молодой человек повернулся и схватил девушку, абсолютно не стесняясь, стал целовать в губы, в шею и по-хозяйски, беря ее за ягодицы, стал задирать ей юбки. У нее с головы слетела шляпка, но от всего этого напора девушка не потеряла контроля над собой — Она, хоть и заметно взволновалась от его объятий, все-таки высвободилась из них. — Генрих, почему вы не в училище? Говорите, что случилось. — Ладно, но еще один поцелуй. Он снова обхватил ее за талию. — Нет, — строго ответила девушка и поднесла пальчик к его губам, останавливая его дальнейший поцелуй. — Я догадываюсь, чем закончится этот один ваш поцелуй. К тому же Зоя была уверена, что кроме всей этой романтики есть еще причина, по которой он сейчас тут, а не в училище. «Говорите, что произошло!» И тогда Рокки полез во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда серый кусочек дешевой бумаги. Телеграмма. «А Джеймса?» — догадалась девушка, беря бумагу. Молодой человек только кивнул ей в ответ, и она начала читать. «Телеграф номер сто Смиту до востребования. Дорогой Смит, кажется, пришло время принимать решение по поводу того дела, что мы обсуждали. Дама, известная вам, отбыла на три дня, и ее три дня не будет». Она оставила за себя лишь заместительницу, которой до нашего дела нет никакого интереса. Уже лучше случая не придумать. И если вы готовы, то надо бы совершить задуманное в эти дни. В этом случае за это время вы сможете не только сделать дело, но и покинуть пределы города в полной безопасности. Надеюсь, что вы уже приняли решение и подготовились. Если вы готовы, сообщите мне, я тотчас дам телеграмму торговцам, чтобы готовили товар, и, получив от них ответ, сообщу вам время их приезда. «Теперь жду от вас телеграмму. Ваш ДЖ». «Но мы не готовы!» — сразу произнесла Зоя, едва дочитала послание до конца. «Три дня? Мы не успеем!» «А что тут успевать?» — роки был на удивление легкомыслен. «Чего нам готовить? Вы хотели купить револьверы и ножи? Так купим! Маски сделаем! В гараже отца возьму самую быструю из имеющихся колясок! Вот мы и готовы!» Он был несерьезен и беззаботен. Просто мальчишка, который явно переоценивал свои силы. Зоя поглядела на него и вздохнула. «Ай, Генрих, я понимаю, что вам хочется устроить ралли в городе. Вы вообще любитель погонять. Но вы возьмете из гаража отца не самую быструю коляску, а самую невзрачную. Это еще почему?» «Потому что, Генрих, нас после этого будут искать. Вот почему». А все эти ваши супербыстрые коляски с мощными аккумуляторами в городе весьма редки, что значительно сужает круг поиска и облегчает работу полиции. И если англичане в эти три дня нас искать не будут, то уж полицейские точно начнут поиски». «Да». Он все равно был обеспечен. «Я как-то об этом не подумал». «Ройки?» — девушка постучала ему пальчиком по лбу. «Начинайте потихонечку пользоваться вот этим». «Ха, да, а зачем?» Молодой человек опять беззаботно улыбался. «У нас вот этим пользоваться будешь ты. У тебя все равно это получается лучше, чем у меня». «Вы бываете такой глупой, геройки!» вздохнула Зоя, а потом отошла к столу, села и, еще раз прочитав телеграмму, произнесла с некоторой долей разочарования. «А я говядины купила, думала готовить гуляш». «О, гуляш!» — воскликнул Ройки. «Гуляш — это прекрасно! Моя бабушка по отцу, она родом с юга, родилась в Богемии». Она превосходно делает гуляш. Я его обожаю. — У нас на это нет времени, — почти грустно отвечала девушка. — У нас куча дел. Нужно многое купить. — Мы все успеем, — заверил ее Генрих. — У нас целых три дня. Он скинул пиджак и схватил сверток с мясом. «Ну, — но говорите, что нужно делать. — Нужно сначала вымыть мясо, — отвечала Зоя и сама теперь, проникаясь уверенностью, что у них на все хватит времени. — Они и вправду приготовили обед очень быстро, ведь Генрих ей помогал как мог. Не сказать, что это был лучший гуляш в ее жизни. Томатная паста была слишком кислой, тем не менее он съел все, что она положила ему в тарелку. Да и самой ей, в принципе, еда понравилась. А так как им сегодня предстояло много дел, вина они выпили всего полбутылки на двоих. Хотя такайское вино достаточно крепкое, Зоя даже от одного бокала немного захмелела. И, несмотря на то, что Генрих предлагал ей немного отдохнуть после обеда и тянул ее при этом в спальню, девушка была тверда. — Вечером, Генрих, давайте сначала купим все, что нужно. — Да, нам нужно купить только револьверы и ножи, — уверенно немного кровожадно говорил он. — Я знаю магазин для охотников и туристов рядом с моим домом. Там все это есть. — Очень умно, Генрих, — едва заметила девушка. — Очень умно. — А что такое? — удивлялся ее тон Ройки. Вы этим только облегчите работу полиции. Не дай бог, вы попадете под подозрение, и полицейские начнут искать улики против вас. Тогда показаний продавцов из соседнего оружейного магазина, где вы купили револьверы перед налетом, будет достаточным, чтобы прокуроры возбудили против вас дело, возбудили и выиграли». «О!» — только и смог произнести молодой человек. А Зоя снова постучала пальчиком по его лбу. «Генрих, начинаем уже, начинаем думать!» Прежде чем выйти из дома, они посчитали все деньги, что у них были. Зоя была серьезна. Денег оказалось меньше, чем она предполагала. — На дело хватит, но нам придется экономить. — Ну, значит, не будем покупать стакайское, — беспечно заметил Ройке. — На билеты до Амстердама там останется? — Когда мы все купим, у нас останется всего шесть талеров. — Добраться до Амстердама мы сможем в вагоне первого класса. Зоя поглядела на него неодобрительно. Он даже не думал, где они будут жить в этом самом Амстердаме, если на реализацию Рубина потребуется время. На что будут питаться? Все-таки это чужой город, там будет непросто. Но, кажется, Ройке, всю свою жизнь прожившей под крылом у матушки, этого не понимал. Правда, ничего про то она говорить ему не стала, а лишь произнесла. Все, пойдемте, Генрих, время не терпит. Первым делом она хотела купить револьверы и нож, большой страшный нож. Но покупать все это Зоя намеревалась в разных магазинах. Правда, выйдя на улицу, она спросила, оглядевшись. — Генрих, вы без экипажа? — Да, — отвечал тот. — Я же официально на занятиях. Да и не всегда мне днем можно брать экипажи. И опять-таки с этой своей дурацкой беспечностью добавил. — Ничего, сейчас поймаем извозчика. — Извозчика? Нам придется передвигаться по городу полдня, это будет стоить немалых денег. Впрочем, упрекать его в этом она, конечно, не собиралась, но вот бюджет ей опять пришлось корректировать. «Вам лучше подождать меня на улице», — произнесла Зоя, когда они добрались до первого оружейного магазина. «Почему?» — удивился Генрих. Он тоже хотел поглядеть оружие и попробовать его подержать в руке. «Ну, хотя бы потому, что на вашей шляпе нет вуали», — ответила ему девушка и пошла к дверям магазина. Правда, там она не нашла револьвера системы «Кольт-Сингл» армейского образца, который по отзывам оружейников зарекомендовал себя весьма неплохо, поэтому девушка приобрела старый и не очень надежный револьвер системы «Боман-Адамс». Это было большое и тяжелое оружие, за которое продавец просил всего два таллера и два шиллинга, что было почти в два раза дешевле, чем попросили бы за «Кольт». А вот в следующем магазине она уже нашла искомый револьвер и заодно приобрела необыкновенно острый медвежий нож с крепкими ножнами. Нож был тяжелый и бесполезен на охоте, бесполезен, упаси бог, и в борьбе с Топтыгином, но это холодное оружие производило неизгладимое впечатление на всякого, кто его видел. — То, что надо, — думала Зоя, разглядывая клинок через вуаль и не обращая внимания на удивленно приглядывающихся продавцов. Она произнесла удовлетворенно. — Беру и нож, и револьвер, и патроны к нему, одну коробку — Не забудьте также посчитать кобуру к этому револьверу». Приказчик смотрел на нее с изумлением и подмигивал своим коллегам за соседними прилавками. «Вы это видели?» Никак решила прикончить мужа, лицо не показывает и калибр берет армейский. А коллеги также удивлялись и качали головами. «Не иначе. Какому-то бедолаге не поздоровится». Тем не менее отказать фролин в покупке они не могли, и все ее просьбы тут же исполнили. После молодые люди поехали в спортивный магазин, где девушка приобрела спиэластичное трико и высокие горные ботинки на резиновой подошве. Зоя померила обувь. Ботинки были на удивление мягкими и удобными. Она давно о таких мечтала, просто до сего случая ей некуда было бы их применить. В придачу она купила небольшую дамскую шляпку-цилиндр, исполненную в матросском стиле с крепкой резинкой, что удерживала бы шляпу на голове владелицы, даже если бы та выполняла акробатические кульбиты и еще купила небольшой рюкзачок и крепкий ремень, на котором легко можно было разместить и револьвер в кобуре, и нож, ну и перчатки. Только после этого она вышла на улицу, где ее ждал на жаре Генрих. — Вы точно сделаете маски? — Ну, если вы найдете у себя пару ненужных чулок, — отвечал молодой человек девушке, украдкой хватая ее за попу. Девушка аж подпрыгнула от такой наглости, обернулась, не смотрит ли кто на них, Но, кажется, никому до ее попы дела не было. Она уже хотела было отругать Генриха за такую выходку, но от нахлынувшего на нее острого и чуточку приятного волнения лишь произнесла сквозь зубы. «Геройки, ведите себя прилично!» И чтобы его руки были заняты, она передала ему пакеты с продуктами. «Рядом с вами это будет непросто!» Отвечал ей молодой человек, забирая пакеты, оглядывая ее фигуру в красивом платье и беря ее под руку. но «Кажется, мы все купили. Сегодня вечером нам понадобится экипаж», — заметила девушка. «Раз понадобится, значит, будет», — обещал ее мужчина.